Я дал этой паскуде шанс, чтобы она смогла уйти в другое место квакать, а то, видите ли, нашла себе болото, блин. Только вот она, естественно, ничего не поняла и не собиралась уходить. Ведь в ее глазах не было и крохи разума, сплошная ярость. Жаль, жаль. Сегодня мне почему-то не хотелось морать руки, и я надеялся поспать спокойно. Жаба как-то странно мотнула головой и медленно начала распахивать огромную пасть. Через мгновение из раскрывшейся бездны появился кончик языка, а затем он молниеносно выстрелил в мою сторону. Несмотря на то, что выстрел языка получился чертовски быстрым, я все равно запросто мог бы увернуться от него. Только вот в моей голове тут же пролетела мысль, что если я увернусь, удар придется на дом. А он и так еле-еле стоит. Половина досок уже сгнила, а спать на улице мне не хотелось. В итоге я ничего другого не придумал, как просто поймать жабий язык. После чего сжал его и, сморщившись, принялся наматывать язык себе на локоть. Раздался гортанный, но при этом слегка приглушенный звук. Да не ори ты, пробормотал я, продолжая притягивать к себе монстра. Спустя несколько секунд жаба оказалась прямо напротив меня. Я заглянул в ее глаза и снова ничего разумного там не увидел. Даже в такой ситуации эта тварь, видимо, думала не о своей жизни, а о том, как бы проглотить меня. Она разинула свою пасть еще шире и сама приблизилась ко мне. Я же в этот момент сконцентрировался, чтобы собрать все свои силы в этом захудалом теле. А потом одним резким движением потянул жабу вниз и вместе с этим дал ей знатного леща прямо сверху по башке. Причем удар получился такой силы, что монстра просто расплющило об землю.